Четверг, 3 марта. Я очень больна. Я сильно кашляю, дышу с трудом, и у меня в горле происходит зловещий шум. Кажется, это называется горловой чехоткой. Я открыла новый завет, забытый на время, и два раза в течение нескольких дней была поражена соответствием случайно попавшейся на глаза строчки с моей мыслью. Я молюсь Христу, Богоматери. Пятница, 18 марта. Я окончила картину. Остается только еще кое-где тронуть. Жулиан находит, что картина много выиграла в последнюю неделю, и что теперь она хороша. На картине 16 фигур и скелет, то есть всего 17. Суббота, 19 марта. Я недовольна. Тони находит, что хороши отдельные части, но не одобряет картины в общем. Он долго объяснял мне, что нужно сделать, и в некоторых местах тронул кистью. Я потом уничтожила его мазки. В половине пятого пришел Жулиан. Мы поговорили. Я работала с восьми часов утра, и устала, особенно от того, что не слышала от Тони его обычной похвалы. Боже мой, я знаю, что картина интересна и полна движения, но в ней виден громадный недостаток знания. Жулиан очень сердится на то, что дал мне такой сюжет для первой картины. Он посмотрел на меня, и в его взгляде выразилась надежда, что я буду способна отказаться от тщеславного желания выставить посредственную вещь. Он был бы в восторге, если бы я от этого отказалась. Я так же. Но другие скажут, что моя работа была найдена профессорами слишком слабою, что я не способна написать картину, и что в салоне моей картины не приняли. Вопрос. Все ли я сделала, что было в моих силах, кроме некоторых мелочей? Да, конечно. Но мне пришлось натолкнуться на совершенно незнакомые мне вещи, о которых я и не подозревала. Во всяком случае, я многому научилась. Жулианна ходит, что я употребила большие старания, что все это не дурно, интересно, но что хочется рвать на себе волосы с досады, когда подумаешь, какую могла бы быть эта картина. Я хотела бы, чтобы она провалилась, чтобы мне не нужно было ее выставлять. Я принуждена это сделать из глупого тщеславия, заранее наказанного, потому что я боюсь равнодушия публики и насмешки учеников. И даже не насмешки их. Но боюсь, что они скажут. Но, однако, самая сильная из ваших женщин, Не очень-то сильна. Господи, это нужно было предвидеть. Жулиан должен был бы это знать. Но он говорит, что было бы хорошо, если бы я продолжала, как начала. Если бы я сделала это, как недельный этюд, я бы все уничтожила. Это дурно, рисунок самый обыденный. Нехарактерный и недостойный меня — это самая плохая картина. Страшно-досадно, но что же делать? Четверг, 24 марта. Я открыла у себя под кроватью горшок с дегтем. Это внимание Розалии к моему здоровью, оказанное по совету гадалки. Моя семья находит это прекрасным выражением преданности служанки. Мама пришла в умиление. Я выливаю ведро воды на ковер, под кровать разбиваю раму и в гневе ложусь в моем кабинете. Это напоминает мне несносное теплое платье. Моя семья воображает, что я усматриваю особую выгоду в том, чтобы мерзнуть. Это меня раздражает до такой степени, что часто я не покрываюсь, чтобы доказать им бесполезность их приставаний. О, эти люди доводят меня до неистовства. Среда, 30 марта. Я сделала вид, что проспала до 10 часов, чтобы не идти в мастерскую, и чувствуя себя очень несчастной. Вот ответ Джулиана. Он меня немного успокаивает. Подумайте только. Вы не можете себе представить, что бы это было, если бы мне отказали. Мне пришлось бы обвинять одну себя. И я не знаю, что ужаснее. Быть самому виноватым в своем несчастье или страдать от других. Это был бы удар в самое сердце. Я не знаю, что я стала бы делать. Нужно надеяться.